Рим в трауре. Лёжа в постели, Рафаэль бредил. Я никого не обижу в своём завещании, поверьте, друзья мои. Я помню всех, мои ученики, и всё разделю между вами, только не надо этой темноты, не надо. Я хочу света, хочу видеть её, моё создание. Он очевидно говорил о своей последней Мадонне, той, которая смотрит со стены монастыря Святого Сикста. А потом начинал мучительно припоминать, кто это сказал о сущстве искусства? Франча Тиматео де Лавита или Леонардо да Винчи? Искусство состоит из анализа, синтеза и логического предвидения, прозрения. Да, это верно. Оно создано мною прозрением. Боже, как болит голова и как холодно. и нотариус и папский начальник канцелярии, бывшие в дружеских отношениях с Рафаэлем, меценат Больдассаре Турини до да Пешня, главный душеприказчик художника, пришли, как он просил. И в завещании было всё подробно расписано, как хотелось умирающему. Рафаэль разделил между наследниками не только дом с усадебной землёй, но и гравировальные медные доски, Это было сделано в один из последних проблесков сознания. Потом его окутала тьма, он провалился в бездну, и началась агония. Глотая слёзы, Раймонд де по памяти делал набросок карандашом скорченной, забившейся в уголок мастерской фигуры учителя, странно одетого в плаще, шляпе и одних чулках.